Расплавь тоски моей, свинец, Из виноградных лоз даруй мне кровь зеленой. Я Феб или Амур, я Лузиньян, Верон, На лбу моем горит лапзанье королевы, Я видел грот сирен, я слышал их напевы, И дважды пересек победно Ахерон, Когда исторгнутые мной из струн Орфея Лились то вздохи дев, стоны скорбной феи. Я привожу эти стихи полностью, дорогие читатели, не для того, чтобы гнать строку, но чтобы вы были ко мне снисходительны за то, что я даю вам случай перечитать это чудо, ранее навязав вам чтение ненного количества стихов Александра. Публикация Эль де стиха до обездоленной 10 декабря 1853-го в Мушкетёре сопровождалась беседой с моими читателями, в которой Александр объясняет, что время от времени, когда он был поглощен какой-то работой, фантазия сумасбродной хозяйка дома тотчас же изгоняла из дома разумность, которая жила там лишь на правах любовницы. И тогда он становится то царем Востока Соломоном – заклинающим духов своей Соломоновой печатью, ожидающим свою царицу Савскую, то султаном Герагираем, князем Обесинским, правителем Египта, бароном Смирной, и он писал мне, видя во мне своего сузыряна, чтобы спросить разрешения объявить войну императору Николаю. Другой раз полагал он себе безумцем и рассказывал, каким стал, с таким радостным воодушевлением, переживая припятии столь забавные, что каждому тотчас хотелось тоже стать безумцем и последовать за столь увлеченным проводником в страну его химер. «Химеры» — так назывался сборник сонетов, в которых входил и обездоленный, были опубликованы в январе 1854 года вместе со сборником «Новелл дочери огня», который Жерар посвятил Александру благодарность за несколько одних из самых очаровательных ваших строчек на надгробие моему разуму. Засим Жерар оставляет Наполеону Малому объявить вместо себя войну русскому царю Николаю I, а сам отправляется проводить дни то в Германии, то в клинике доктора Бланша, где навещает его Александр. Жерар рассказывает ему тогда, что он нашел заклинание, с помощью которого можно овладеть перстнем царя Соломона, тем самым знаменитым перстнем, что укращает демонов. Мы помним, что однажды в сумасшедшем доме Палермо Александр уже погружался в мир безумия, также погружается он и в мир Жерара. В действительности на сына генерала с его маниакально-депрессивным психозом и на отца подверженного циклотимии Дюма-сына разговоры безумцев оказывают чрезвычайное влияние, вплоть до того, что в какой-то момент я начинаю сомневаться в здравом ли я уме. И так он находит совершенно естественными рассказы Жерара о его предшествующих жизнях, и стихах, навеянных накануне мелодией, услышанной сто лет назад, когда он был племянником рамо Александр просит у него эти стихи для своей дочери Мари. Жерар соглашается сделать ей подарок, с тем большей охотой, что последние подаренные ей его стихи были слишком печальны, что позволяет предполагать возможную эпизодическую связь между ним и Мари Дюма. И не явились ли те умственные расстройства, которые всеопределенно проявляются у дочери Александра, в какой-то степени результатом воздействия на нее Жерара, еще когда она была девочкой? Жерар достает из карманов множество обрывков бумаг, соединяет вместе некоторые из них и диктует Александру. «Всего Россини, Моцарта всего, отдам я...» За старинный, без названия, напев печальный, чье очарование открыто для меня лишь одного. То есть воспоминание о другой жизни или, в зависимости от издания, фантазия.